Глава 114. Сгущались сумерки. Автофургон остановился возле одного из товарных складов. Впереди тянулась череда однотипных зданий. Чуть дальше стоял небольшой грузовой самолет. Йохан заглушил мотор. Корнелиус выглянул из окна автомобиля. Перед ангаром стояла полицейская машина, без опознавательных знаков. Ворота были слегка приоткрыты, внутри горел свет. Кутлер помалкивал. Опустив голову, Он разглядывал две стрелочки на экране ноутбука. Одна обозначала телефон Корнелиуса. Второе — место, с которого Катрина Ман в последний раз звонила по мобильнику. Сейчас обе стрелки практически слились в одну. В кармане Корнелиуса прозвучал виброзвонок. Вытащив мобильный телефон, мужчина прочитал текстовые сообщения и нахмурился. Затем он показал сообщение Йохану. Тот посмотрел на Корнелиуса и кивнул — Забрав ключи от фургона, Йохан открыл дверцу и выскользнул из машины в ночь. Автофургон качнуло на рессорах, когда открылись задние двери, приглушенно звякнули вытаскиваемые оттуда предметы. Действие морфия стало слабеть еще по дороге к аэродрому, так что боль в простреленной ноге становилась все сильнее. После ходьбы по крутым мощеным булыжникам улочкам старого города большинство швов разошлось. Желая скрыть свое плачевное состояние, Мужчина положил куртку себе на колени, но ему казалось, что в воздухе разлит приторный запах его собственной крови. Автофургон вновь качнуло. Задние дверцы захлопнулись, и через пару секунд появился Йохан. Он медленно шел по бетонной площадке к грузовому самолету. Брезентовая спортивная сумка свободно болталась у него на плече. В темноте фигуру в красной ветровке можно было принять за охранника, проводящего обычный вечерний обход территории аэропорта. Лив молча стояла и смотрела на Аркадиана. Наконец кто-то снял трубку, послышался детский плач. «Бонни — Бонни! Он убил Майрона. Дрожащим, чуть хрипловатым голосом проговорила женщина. Он застрелил моего мужа. — Кто застрелил Майрона? Где он сейчас? — Лежит в прихожей. Он не сможет обидеть моих детей. Лив посмотрела на Аркадиана. Полицейский не сводил с девушки глаз. — Послушай, Бонни, забирай детей и уезжай, хорошо? Позвони знакомому полицейскому, тому, кому полностью доверяешь. Пусть они спрячут тебя и детей в безопасном месте, где вас никто не сможет отыскать. Поняла? Сделай это, пожалуйста. Я никому не позволю обижать моих детей, — бесстрастным голосом ответила ей Бонни. Хорошо, Бонни, звони в полицию прямо сейчас, ладно? Олив посмотрела на Аркадия, Она Ей хотелось позвонить в полицию самой, но она боялась искушать судьбу. Приглушенный плач детей, словно стоны проклятых на вечные муки душ, доносился до нее с противоположного берега Атлантического океана. Лив подумала, что из-за ее ошибки эти малыши будут расти без отца. «Извините!» — чуть слышно прошептала она. «Не в силах слышать истошный детский плач, девушка положила трубку».